Александр Седых, «Артефактор Плюс». Книга первая, «Шаг в неизвестность», том второй. Глава первая, «Новые эксперименты». Прилетели в Москву они вечером, охрана уже ждала на аэродроме. Лекса опять доставили на выделенную квартиру. Спать пока не хотелось. Позанимавшись посредством мысли-речи с учениками, прослонявшись из угла в угол, Лекс от нечего делать завалился на кровать и неожиданно для себя заснул. Едва открыв утром глаза, он с удовольствием потянулся, чувствуя, как тело наполняется новой энергией и, вспомнив о планах на сегодняшний день, легко вскочил на ноги. Сегодня у него посещение библиотек, причем по возможности всех. Сизов говорил, что в Москве их много, вот и хорошо, начнем с самых больших книжных хранилищ. Пунктуальный Сизов постучался в комнату в строго оговоренное время. Лекс не стал приглашать его зайти, а распахнув дверь, сразу же увлек к выходу. Внизу их ждала специально выделенная машина. Маршрут составлял не Лекс, но ему в данный момент это было безразлично, поскольку он не представлял, где что находится. Первым на очереди был Московский механико-машиностроительный институт. Заметив на проходной пункт охраны и проверки документов, Лекс поинтересовался у Сизова. «У вас так принято в каждом здании?» Тот сразу и не понял, о чем его спрашивают, а потом, сообразив, немного рассерженно ответил. «Нет, только в самых важных учреждениях, ну и на засекреченных объектах. Мне жаль, что у тебя сложилось такое впечатление. Сам виноват. Вот заинтересовался бы какой-нибудь ерундой, так никакой охраны бы и не было. Да и мне не пришлось бы с тобой всюду таскаться». Он еще что-то бурчал себе под нос, пока они поднимались по широким ступеням при входе в здание института и замолчал только на проходной. Далее последовала привычная уже процедура проверки документов. Затем, по традиции, глаза охранников вылезали на лоб, сами они поспешно вытягивались в струнку, козыряли и услужливо пропускали. Первый же встреченный парнишка-студент проводил их до помещения библиотеки. Ну, наконец-то! До обеда Олег скопался на полках, читать времени не было, он хватал книги, быстро пролистывая их. Одни тут же возвращал на место, а другие несколько секунд внимательно рассматривал. Но, как заметил Сизов, ни одной книги Леший не прочел. Да, артефактор к этому и не стремился. Главное побольше увидеть и отобразить в дневнике. Примерно к полудню таким образом Лекс выборочно перешерстил институтскую библиотеку. Единственная секция, куда он даже не заглянул, была художественная литература. А вот все остальное, включая забытую кем-то из студентов курсовую по сопромату, он не оставил без внимания. После обеда еще успел посетить библиотеку Радиотехнического института. К вечеру ему удалось запомнить более шести тысяч книг различной тематики, начиная со справочников по многим направлениям и заканчивая учебниками по фундаментальным наукам. Теперь Лекс загрузился знаниями на достаточно большой период. Для правильного использования полученной информации необходимо очень внимательно прочитать все это. И кроме того, осмысление с магической точки зрения тоже займет много времени. Зато для артефактора эта информация на вес золота, а точнее значительно больше. Наступила уже глубокая ночь, когда служебный автомобиль мягко шурша шинами по асфальту остановился перед подъездом. Молчаливая охрана сопроводила гостя до самой двери и замерла в коридоре. Лекс почувствовал усталость, хотелось скинуть с себя амуницию и просто завалиться в кровать. И тут вдруг активировался переговорник. Неторопливый голос Сталина зазвучал, казалось, прямо в голове. Вождь сначала спросил Лекса о его впечатлении от посещения библиотек. Выслушал, помолчал, а потом, резко меняя тему разговора, попросил по возможности обеспечить несколько производств установками наподобие той, что Лек создал на моторном заводе в Перми. Уж очень хорошая штука получилась, судя по отзывам специалистов и руководства. Путем совсем небольшой переделки двигателя с использованием новой обработки деталей удалось поднять его мощность в полтора раза и увеличить моторесурс 4, и это только за один день. А что будет дальше? Лекс не видел причин отказывать Сталину, только попросил доставить несколько старых прессов аналогичного типа на один из ближайших заводов и туда же прислать персонал для обучения, иначе это будет нерационально. Слишком много времени уйдет на то, чтобы объехать каждое предприятие, смонтировать на нем установку и обучить персонал. Эдак они до конца войны не управятся, а результаты нужны уже сейчас. Сталин одобрил такие пожелания и пообещал за несколько следующих дней все подготовить, а пока предложил слетать в Мурманск на базу моряков и посмотреть, что можно сделать там для помощи флоту. На то мы договорились. Амулет-переговорник затих. Лекс устало расстегнул портупею, снял наконец-то форму и мгновенно уснул, едва коснувшись головой подушки. Запоминание огромного количества информации потребовало значительных сил. Никогда артефактор не работал с такими объемами данных. Едва первые лучи солнца пробрались в распахнутое окно, в дверь постучали. Сизов, предупрежденный ночью о срочном вылете в Мурманск, уже ждал Лекса на пороге. Торопливо спустились на первый этаж и наскоро позавтракали в офицерской столовой. Охрана скучала возле автомобиля. Город еще только-только начинал просыпаться, когда их машина уже въехала на летное поле. Возле самолета озадачно крутился начальник аэродромного обслуживания в звании капитана. Едва завидев их, он спросил. «Куда топливо заливать будем? Механики не нашли в вашем самолете горловины бака на нужном месте». «У меня топливо другой системы, его надолго хватает», — ответил Лекс. «Ну, тогда вам виднее». Флегматично пожал плечами местный начальник и удалился. «Может, лучше дозаправиться? Лететь-то далеко почти две тысячи километров, а у штормовика дальность полета и того меньше. Может, не будем рисковать?» обеспокоенно спросил напарника Сизов, когда капитан удалился на достаточное расстояние. «Это не просто штурмовик, у него только внешний вид от Ила», объяснил свой ответ обслуге Лекс. «То-то я заметил, что у нас в кабине не холодно и не дует», задумчиво кивнул тот, залезая в кабину. Лекс дал команду Голему на взлет, сам в это время занялся перевариванием полученных вчера книг. Его заинтересовали кое-какие вещи по аэродинамике и гидродинамике. Артефактор с трудом продирался через дебри формул, поскольку приходилось постоянно обращаться к справочникам и учебникам, заполняя пробелы в своих знаниях по математике и физике этого мира. Все же он откопал интересные зависимости, ранее просто подсказанные интуицией. Надо сказать, вся наука магии строилась на интуитивном подходе. Никто не заморачивался выдумыванием последовательных формул. Получился сразу конечный результат – хорошо, не получился – плохо или очень плохо. Но в последнем случае тебе уже все равно, поскольку ты труп. Здесь же наука шла от простого к сложному, чисто логическим путем. Но зная и то, и другое, можно исправить некоторые вещи в формулах. Например, в магии нет постоянных констант, а в физике есть. Вот с этим можно и поиграть. Не откладывая в долгий ящик предположения, Лекс приступил к опыту. Начал накладывать на самолет воздушные щиты различных конфигураций. Формулы работали прекрасно. Слабый воздушный щит на носу машины резко уменьшал лобовое сопротивление, и скорость самолета соответственно увеличивалась. Важно только, чтобы не перекрывался поток воздуха к винту, поэтому пришлось вынести этот щит чуть впереди штурмовика. Получилось просто отлично. Вместо текущей скорости в 700 км в час, что и так больше скорости типовой машины, реальная поднялась еще в полтора раза, то есть до тысячи. При подъеме на большую высоту самолет заметно терял скорости. Математические формулы легко объясняли это явление. Плотность воздуха уменьшалась, и винт тянул плохо. Не составило труда рассчитать максимальную скорость движения на разных высотах и определить оптимальный вариант. Все свои расчеты Лекс подтверждал опытным путем. И он учился, и голем самолета. Сизов в это время игрался со стандартной радиостанцией, которую Лекс так и оставил без изменений, поскольку пока мало что понимал в радио. Прошло примерно полтора часа с момента, когда их штурмовик оторвался от аэродромного поля. Неожиданно сквозь треск помех раздался голос. медика. Квадрат сбит, прикрыть не могу. Прошу помощи. Это где-то недалеко, слышимость хорошая, прокомментировал Сизов. Лекс осмотрелся, но ничего не увидел, мешала облачность. Пришлось бросать заклинание поисковой сети. Хорошо, что объектов в воздухе мало. Почти на пределе чувствительности, километрах в десяти, немного в стороне от курса, наблюдалось наличие жизни в воздухе. Лекс направил голем туда, постоянно сканируя пространство в этом направлении. Неожиданно машина выскочила из облаков, прямо по курсу восемь немецких самолетов парами заходили на пассажирский ПС-84. Вокруг него крутился, пытаясь отбивать атаки противника наш истребитель. Летчик с партизанской базы показывал Лексу альбом боевых машин. Судя по силуэту, это Миг. Самолет Лекса находился значительно выше. Кроме того, появления кого-либо с этой стороны ни немцы, ни наши летчики не ожидали. Времени на раздумья не оставалось. Незваных свидетелей по-любому обнаружат, а пока на их стороне фактор неожиданности. Если заходить с хвоста и начать сбивать задних, то могут не успеть помочь нашим. Пришлось пикировать на нападающую пару. Заходя в атаку, немцы летели как по линейке, так что даже управлять големом не понадобилось. Две короткие очереди из мощных пушек штурмовика и два дымных следа устремились к земле. При этом совершенно не понадобилось корректировать курс самолета, чтобы поймать противника в перекресте прицельной рамки. Пушки голема самостоятельно поворачивались и наводились на цель. Немцы с перепугу, как вороны, рванули в разные стороны. Отлетев на некоторое расстояние и обнаружив только один штурмовик, они опять собрались в пары и стали кружить вокруг. Сизову удалось по рации связаться с пилотом истребителя. «Эй, там, на тихоходах, все здоровы!» «Спасибо, друг, теперь продержимся до прилета наших!» раздалось из динамика. «Ты подежурь здесь немного, мы сейчас чуток потренируемся на фрицах!» Передал ему слова Лекса Сизов. «Ты куда? Их же шестеро, Собьет. Заволновался пилот истребителя. «Ты за медиком присматривай, мы им не по зубам!» Ответил Сизов, весело посматривая на Лекса. Поставив впереди воздушный щит, Лекс мгновенно сократил расстояние до вражеского кольца. Пилоты немецких истребителей опять не успели среагировать и две короткие очереди пропороли очередную пару мессеров, беспечно допустивших критическое сближение. Если первый успех советского штурмовика летчики противника приписали случайности, то сейчас, по-видимому, передумали. Одна оставшаяся пара бросилась удирать. Вторая, зайдя сзади, попыталась сесть штурмовику на хвост, но не тут-то было. Не обращая никакого внимания на тщетные попытки немцев пристроиться к нему, штурмовик рванул за удирающей парой. Полагаясь на свое превосходство в скорости, они даже не успели сманеврировать, как были уничтожены големом. Увидев это, оставшаяся пара на полной скорости, выжимая все из машин, рванула в сторону линии фронта. Лекс не стал их преследовать, поскольку поисковая сеть выдала предупреждение о появлении на пределе чувствительности четверки самолетов. Пришлось выключить щит, а то скорость слишком велика, и пристроиться рядом с транспортником. «Класс! Как ты им дал!» Раздался восторженный крик пилота истребителя по рации. «Посмотри, там справа еще четверка приближается!» Опять передал ему слова Лекса Сизов. «Это наше!» на помощь прилетели! сообщил через некоторое время пилот. Вы случайно не в Мурманск направляетесь, поинтересовался Сизов. Туда, аэродром Мурмаши! ответил пилот. Тогда нам по пути, в попутчики принимаете? Пошутил Сизов. Всегда рады такой компании, послышалось в ответ. Вы, случайно, не из Москвы будете? раздался незнакомый голос на той же волне. А кто это спрашивает? поинтересовался Сизов. «Командир 147-го истребительного полка, полковник Ловня. ответил голос. «Тогда из Москвы, и не случайно», подтвердил Сизов. «Это мы должны были вас встречать на подлете, а тут сообщение о нападении на медика. Пришлось нести сюда сломя голову, только что-то не наблюдая противника», пояснил полковник. Раздался восторженный рев пилота-истребителя, прикрывающего транспорт. «Ты ничего не путаешь, Василий? Штурмовик завалил шесть мессеров?» Недоверчиво переспросил командир полка. Развел итог полковник. Через некоторое время без приключений все приземлились на нужном аэродроме. Встречала заходившие на посадку самолеты куча народа. Многие слышали переговоры по радио. Сначала сел транспортник, за ним истребитель сопровождения, потом их штурмовик. Последними садились четверка прикрытия. Когда Алексеевым Сизовым выбрались из самолета, к ним уже подбегал пилот истребителя. Поскольку Лекс вылазил из кресла пилота, летчик бросился обниматься к нему. «Век помнить буду, если б не ты, догорали бы мы кострами сейчас на земле, а так повоюем еще!» Орал пилот, тиская Лекса со всех сторон. Сизов стоял тихонько в стороне и с удовольствием следил за экзекуцией. Лекс почти полностью утонул в объятиях мощного летчика и выглядел просто мальчишкой рядом с ним. Наконец, утихомирившись, пилот отстранился и только сейчас понял, что он трясет, судя по звездам на петлицах старшего майора НКВД. Немного побледнев и переведя глаза на смеющегося Сизова, он заметил и его тоже немаленькое звание. Тут он вообще не нашел, что сказать и просто застыл по стойке смирно. Потом, поняв, что надо как-то выкручиваться из ситуации, представился и доложил. «Лейтенант Василий Королёв выполнял задание по сопровождению пассажирского самолёта с медиками на борту». «Старший майор Леший», — улыбаясь, представился Лекс и поинтересовался. «Как же вы ухитрились подцепить восьмерку мессеров себе на хвост?» «Да, наверное, они нас и поджидали. Третий раз по этому маршруту шли. Я говорил штурману полка, что менять его надо, а он в следующий раз сменим. Вот и попали!» В сердцах махнул рукой пилот. «Ничего, теперь злее будешь, за одного битого двух небитых дают», — подбодрил его Сизов. «Да я-то что, живой, а вот ведомого сбили. Когда падал, успел сообщить по рации, что машина подбита, а сам не ранен и идет на вынужденную. Потом я его уже не видел, не до этого было, теперь неизвестно, где он и что с ним». Покачал головой летчик и продолжил. «Но я до сих пор не понимаю, как вы этих фрицев одной очередью сразу парами сбивали?» «Ну, предположим, что очередей все-таки по две было, да и немцы слишком прямолинейно летели, так что хорошему стрелку много времени не понадобилось». Ухмыльнулся Лекс. «Все равно не понимаю, я даже мигнуть не успел, а вы уже возле немцев и бьете в упор и так три раза. Это уже не случайность, это закономерность». Не поверил собеседник. «А если я скажу, что самолет у нас не простой, а экспериментальный, такая версия добавит тебе понимания». Пояснил Сизов. «Если только так, но все равно надо же умудриться попасть!» Не понимал лейтенант. «Это ты не видел, как товарищ старший майор из пистолета и не только стреляет. Тогда бы всему поверил!» Кивнув на Лекса, пробормотал Сизов. «Я уже и в черта могу поверить! Когда видишь, как штурмовик под управлением почти камдива, хотя бы экспериментальный, за одну минуту саживает на землю шесть мессеров!» Согласился лейтенант и, махнув рукой в сторону появившихся на полосе людей, добавил. «Вот и начальство пожаловало!» Подошедший полковник, отдав честь, представился. «Командир 147-го истребительного полка, полковник Головня, а вы, как я понял, особая комиссия?» «Не совсем комиссия», — покачал головой Лекс после представления. «Зачем же тогда могут присылать на фронт командиров НКВД в таком звании?» «Да еще и сам Сталин предварительно звонит главкому Северного флота и просит обеспечить все условия для работы», – удивился полковник. «А просто посмотреть и себя показать комиссия не может?» – улыбнулся Лекс. Непосредственность летчиков ему понравилась. «Да уж себя вы уже показали. Не хотел бы с вами встречаться в воздушном бою. Земля подтверждение прислала. Четверых немцев в плен взяли. Остальные, судя по всему, погибли еще в воздухе». Слегка поежился полковник, глядя на невпечатляющую фигуру Лекса. Вы мою кошечку боезапасом обеспечите, пожалуйста, а то слегка потратились, попросил Лекс полковника, указывая на свой самолет. Почему кошечка? Ведь Ил штурмовик мужского рода! поинтересовался королев. Так это Ил-штурмовик, а моего самолета только внешний вид похож. На самом деле это ласковая кошечка! Указал Лекс на кабину самолета. Там, в нижней части корпуса, сразу за винтом была нарисована как бы смеющаяся мордочка кошки. Это Лена при создании голема ее нарисовала. «Если у вас появятся еще такие кошечки, пришлите мне, пожалуйста. Я с удовольствием поменяю свой миг на такую зверушку и буду каждый вылет саживать на землю пару фрицев!» Радостно улыбнулся лейтенант. «Вот, наверное, и ваш транспорт прибывает». Указал рукой на подъезжающий легковой автомобиль полковник и добавил за кошечку не беспокойтесь, пополним вам боезапас и заправим по полной». «Заправлять не надо, у нас топливо другой системы, у вас такого пока нет», – покачал Лек с головой. «Хорошо так и быть, добавим только боезапас», – согласился тот. «И охрану у самолета не забудьте выставить», – подал свой голос Сизов. «Будь сделано, а вам пора к начальству», – опять согласился полковник. Тепло, распрощавшись с летчиками, они Сизовым сели в служебный автомобиль. На водителе была форма солдата НКВД. Машина плавно тронулась и направилась в штаб на встречу с командующим флотом. Контр-адмирал Головко встретил их очень дружелюбно. Сначала накормил и только потом пригласил к себе в кабинет и там поинтересовался. «Зачем товарищу Сталину понадобилось присылать комиссию на Северный флот?» «Вроде дела у нас идут пока нормально. У нас комиссия по техническим вопросам. Товарищ Сталин дал распоряжение посмотреть, чем можно вам помочь для улучшения ситуации на севере». Ответил на этот вопрос Сизов. «Хорошо. Что требуется от меня?» Спросил командующий. «Нам бы посмотреть вашу ремонтную базу, побывать на кораблях и подводных лодках, поговорить с рабочими и экипажами судов». Сформировал их задачи Сизов. «Это я вам обеспечу. В качестве сопровождающего дивизионный комиссар Николаев вас устроит?» — спросил тот. «Вполне», — согласился Сизов. «А почему товарищ старший майор помалкивает?» Хитро прищурившись, глядя на них, поинтересовался адмирал. «Старший майор по технической части — это товарищ Сизов у нас по управленческой», — легко улыбнулся в ответ Лекс. «Ну, если у вас все специалисты по технической части ухитряются за один вылет шесть истребителей противника в землю вогнать, то немцам жить недолго осталось», — ухмыльнулся адмирал. «Нет, таких специалистов, к сожалению, мало. Точнее, он единственный, поэтому товарищ Сталин и попросил оказывать нам содействие», — тихо проворчал Сизов. «Кто кому содействие оказывает, это еще вопрос, поэтому о воздушном бое я товарищу Сталину доложу». «Нельзя такой случай оставлять без награды. Много нужных жизней вы спасли. В том самолете летело наше пополнение врачей для госпиталей флота. 14 очень нужных специалистов. Можете требовать с меня все, что в моих силах обеспечить. Теперь, товарищ Николаев, в вашем распоряжении», сказал адмирал, указывая на вошедшего в кабинет человека. Они быстро познакомились с комиссаром и сразу двинулись на осмотр хозяйства Северного флота. До конца дня удалось почти бегом проскочить по всем ремонтным цехам, посетить и осмотреть эсминец и подводную лодку, которые находились в ремонте. Везде Лекс расспрашивал рабочих и экипажи кораблей о том, как работает то или иное оборудование. Ему все было интересно. Попутно выяснял, где какие проблемы и что еще хотелось бы получить морякам. В основном народ жаловался на устаревшее оборудование, а не на условия жизни или питания. Особенно Лексу не понравилась обстановка на подводной лодке, которую они осмотрели в последнюю очередь. Трудно даже пройти, чтобы не зацепить какое-нибудь устройство. Столько различного оборудования в одном месте Лекс никогда не видел. Он даже не представлял, что могут быть корабли, которые двигаются под водой. В книгах, просмотренных ранее, встречались только упоминания о субмаринах. И вот теперь Лекс в реальности побывал на таком судне. Сколько же нужно знать и уметь, чтобы строить такие корабли без использования магии? Жаль, что применяется это только в военных целях. Лекс бывал на дне океана, но в коконе защиты много не походишь, да и сил тогда долго поддерживать такую защиту у него не хватало. Пока он бродил по отсекам лодки и приставал к экипажу с глупыми вопросами, появилось очень много интересных идей. Захотелось попробовать их осуществить прямо здесь и сейчас. Пришлось связаться со Сталиным и попросить на некоторое время отдать лодку в его полное распоряжение. Представьте, какое впечатление этот разговор произвел на членов команды и сопровождающих лиц. В тесноте рубки за тысячи километров от Москвы отчетливо звучал голос Сталина. До этого момента командир лодки выполнял все требования сухопутных чинуш из НКВД, отчаянно желая, чтобы они побыстрее убрались с его корабля и не нервировали экипаж. Внешне это, конечно, никак не проявлялось, но Лекс без труда улавливал его раздражение. И вдруг этот НКВДшник запросто связывается через какое-то устройство напрямую со Сталином и требует себе подводную лодку. Было от чего впасть в ступор. Да и сам разговор казался чем-то за гранью возможного. Проверяющий разговаривал с вождем как с равным, без подобострастия, без заискивания, не тянулся в струнку, словно Сталин мог видеть его на таком расстоянии, не заикался и не подбирал слова. Просто говорил. И Сталин отвечал ему, как, наверное, отвечал бы кому-то из своей семьи, не уточняя зачем, не задавая вопросов, не раздумывая ни секунды, словно заранее знал все ответы. Это каким же доверием вождя должен обладать этот человек? К концу разговора никто не сомневался, что лодка будет передана в его распоряжение. Сеанс связи закончился, голос Сталина умолк, в рубке наступила тишина. Все присутствующие переосмысливали то, чему стали свидетелями. Ошеломленный командир подлодки уже совсем другими глазами смотрел на Лекса. Договорившись о встрече утром, Лекс с Сизовым покинули его посудину и отправились в штаб. Адмирал уже был поставлен в известность Москвы о том, что одну из современных подводных лодок временно откомандировывают в распоряжение Лекса, что его, как командира, конечно, не радовало. «Каждая боевая единица на счету, а тут отдавай лодку НКВДшнику». Лекс предвидел такую реакцию на свои действия, сходу всего не объяснишь. Это потом руководство флота и сами моряки оценят его усилия. А сейчас очень уж не хотелось нарушать теплоту атмосферы, с которой его приняли в Мурманске. Препятствовать ему не станут, но и радоваться тоже не будут». Конечно, простой подводной лодки в разгар войны по прихоти какой-то московской шишки не может не нервировать. Хотелось бы как-то сгладить этот негативный момент. Поэтому Лекс решил предоставить адмиралу небольшую замену. Из теневой сумки еще в машине он неторопливо стал выкладывать на сиденье подарки. Сизов, конечно, удивился количеству коробок, загромоздивших машину, но, как обычно, промолчал. Учитывая то, что он видел, какие чудеса сопровождают появление Лекса где бы то ни было, это событие не самое поразительное. Для себя он постановил ничему не удивляться и терпеливо ждать своего часа. Ведь не зря его отрядили в постоянное сопровождение этого необычного человека. Рано или поздно ему откроют тайны, которыми Лекс окутан с головы до ног. В общем, когда они валились в кабинет адмирала, буквально увешанные небольшими коробками, тот слегка удивился. Выгрузив подарки на стол, Лекс открыл одну коробку и молча протянул хозяину лежащую сверху тонкую книжку. Называлась она «Инструкции пользования стандартными изделиями отдела М». И ниже приписка «После прочтения персоналом подлежит уничтожению». На молчаливый вопросительный взгляд Лекс кивнув на инструкцию с таинственной улыбкой, сказал «Ознакомьтесь, и часть вопросов отпадет, а на другую часть я вам не отвечу». Предоставив адмиралу самостоятельно изучать книжонку, они сизовым бесцеремонно уселись за стол. Адмирал, повертев бумажку в руках, тоже присел и углубился в инструкцию. По мере чтения, бросаемым на гостей взглядом, было видно, какой шквал вопросов бушует в его голове, но он сдержал себя и внимательно продолжал читать, по нескольку раз возвращаясь к некоторым абзацам. Лекса реакция человека не удивляла. Точно так же на него посматривали все, кто впервые сталкивался с описанием внешних параметров, возможностей и принципов управления ночными очками, разговорником и зарядкой. Лекс не обнаружил своих устройств на этой морской базе, а это значит, что они пока сюда не дошли и, соответственно, их возможности могли вызвать недоверие у человека с ними незнакомого. Но Лекс недооценил слухи, циркулирующие в войсках. Головка явно что-то об этом слышал, следующими словами он подтвердил догадки, спросив. «Насколько я понял, эти те самые устройства, которые недавно начали использовать на фронте, и о них идут фантастические слухи, других пока не производим», — пожав плечами, ответил Лекс. «А что, есть еще что-то?» — удивился он. «Вы даже не представляете себе сколько», — кивая своим мыслям, подтвердил Сизов. «Тогда только два вопроса. Сколько устройств мне передается, и зачем вам подводная лодка?» переходя на деловой тон спросил он лекса на первый отвечу подробно а на второй только подсказка ответил тот и пояснил вот эти четыре коробки с кошкой на крышке очки в каждый по сто штук вот те четыре совой разговорники всего 100 комплектов по семь штук те две коробки содержат по одной зарядке «Начинать привязку надо с них, и желательно сразу закрепить за сотрудниками НКВД, которые будут в дальнейшем обслуживать зарядку и привязку всех устройств». На второй вопрос отвечу вопросом. «Как вы считаете, стандартный штурмовик может разогнать восьмерку истребителей?» «Понятно. Значит, на подводной лодке тоже будет какая-то модернизация?» С пониманием закивал головой адмирал. «Ну, что-то типа того», — согласился Лекс. «А можно нас где-нибудь устроить на ночь?» – поинтересовался Сизов. «Совсем забыл с этими вашими известиями!» – хлопнул адмирал себя по лбу. «Вас проводят в общежитие моряков, там уже подготовили комнату». Вызванный адъютант занялся гостями, а адмирал остался в кабинете и начал названивать подчиненным, согласовывая время их прибытия в штаб. В комнате Сизов сразу отправился спать. Путешествуя с Лексом, он основательно выматывался. У него нет дополнительных резервов и возможностей. Пришлось магу его немного подлечить, пока тот спит. А Лексу не спалось. Идеи так и теснились у него в голове. Недолго думая, он подключил себя в помощь Лену, вызвав ее по мысли связи. Вдвоем они с увлечением занялись предварительными набросками заклинаний для усовершенствования подводной лодки. А права – древняя мудрость этого мира. Одна голова хорошо, а две лучше. Задачка оказалась не из легких. Даже предварительные расчеты показывали, что единого голема из -под лодки сделать не получится, слишком много механизмов задействовано, и предусмотреть все контуры управления невозможно. Да и поддержка единого заклинания на таком огромном объекте потребует значительных затрат энергии. Придется использовать несколько големов в различных частях лодки. Но вот управлять ими людям без магических возможностей будет непросто. То есть получается, что даже усовершенствовав субмарину они не добьются желаемых результатов. Некому будет управлять всей этой махиной, а в бою любое промедление ведет к непоправимой ошибке. Лена и тут нашла выход и предложила оригинальное решение задачи – можно использовать обычного духа. Она читала о таком в магической книге. «В том самом разделе отсели и досели», – ехидно напомнила она. «Многие вельможи его мира, обладающие незначительными магическими способностями, используют духа в качестве домашнего дворецкого». Дух или привидение не могут напрямую воздействовать на материальные предметы, но вот на заклинания и магические потоки они способны оказывать влияние. Конечно, заклинания должны быть настроены на такого духа. Оставалось придумать, как или посредством чего обычный человек сможет общаться с бестелесным созданием. В решение очередной задачи им на помощь пришли технологии этого мира. Современный кинопроектор позволял переводить изображение на пленке в звук. Они с Леной придумали, как можно использовать этот принцип для общения духа с обычным человеком. Раз духи могут воздействовать на магические поля, то такое поле в виде небольшого миража и создал. В исходном состоянии мираж или по-другому иллюзия будет представлять собой плоское или объемное изображение какой-нибудь карты. Небольшую часть его где-нибудь в уголке можно использовать для изменения духом степени ее прозрачности, а дальше обычный фотопреобразователь переведет эти колебания света в звук. Конечно, придется сперва научить духа распознавать такие колебания и сопоставлять их со словами, но это не так сложно, духи ничего не забывают. Остальную площадь миража дух будет изменять в соответствии с обстановкой вокруг лодки. Духи бесплотны, поэтому следить за окружающей ситуацией им проще простого. Слух у них тоже присутствует, и если потустороннюю сущность обучить различать сигналы эхолокатора, то определить тип корабля и его положение ему труда не составит. Единственный недостаток призрака в том, что он не может сильно отдаляться от места привязки, не дальше двух километров. Но ну и такое расстояние для подводной лодки – это иногда очень много. Есть еще несколько проблем, но они устраняются с помощью обучения. На самом деле дух или привидение – это просто потерянная душа. Своё прошлое она практически забыла, а вот переродиться не может. Что-то удерживает ее на материальном плане. Для перехода на высший план ей нужна дополнительная энергия, и ее может предоставить маг. Либо необходимо обеспечить душе возможность накопить эту энергию самостоятельно, выполняя различные поручения. Во втором случае энергия более качественная для души, и она может перейти на высокие планы бытия. Поэтому соглашение с духом для выполнения поручений очень хорошее решение прежде всего для самого призрачного создания. Кроме того, на него легко закрепить заклятие управления големом. Артефакторы очень часто привязывали призрака к каким-то предметам и вешали на них различные заклинания, которыми уже управлял непосредственно сам дух. Например, одушевленные мечи. Они всегда очень высоко ценились в его мире. Для определения местоположения лодки легко можно применить поисковое заклинание наоборот. То есть поисковый амулет будет на лодке, а искомая вещь на земле будет выступать в виде маяка. Если завязывать многие аналогичные амулеты на этот маяк, то всегда можно определить местоположение кораблей. Почти до утра маги решали различные задачи по снабжению подводной лодки магическими устройствами. Пару часов перед рассветом Лексу хватило для отдыха. Утром их Сизовым разбудил посыльный. Первым делом он проводил гостей в столовую. Наскоро позавтракав, они направились к адмиралу. Там Головка зачитал присутствующим приказ, в котором лодка капитана третьего ранга Уткина передается в распоряжение НКВД и в непосредственное подчинение старшего майора Лешева, начальника специального отдела под литерой «М». Насчет отдела Лекс вначале не понял. Наименование они сами придумали с Леной для того, чтобы запутать разведку противника, если к тем в руки попадут инструкции по магическим устройствам. Оказалось, Сталин давно подготовил такой приказ, а недавно он вошел в силу. Приказ об образовании отдела передал Лексу прямо в руки сотрудник НКВД и штаба флота. Теперь этот отдел действительно существовал в структуре НКВД и непосредственно подчинялся Меркулову. В приказе имелась единственная фраза, поясняющая направление деятельности отдела, и звучала она так. «Наблюдение и руководство научными разработками военной промышленности». Уткин, присутствующий при оглашении приказов, только тихонько вздохнул. Конечно, его можно понять. Недавно построенный подводный корабль, пришедший из не очень удачного рейда, передается отделу НКВД. Вряд ли теперь его команда будет принимать участие в боевых рейдах, не те цели и задачи у этой структуры. Теперь можно поставить крест и на повышение, и на том, что его боевой экипаж покроет славой свою подлодку. Покинув кабинет адмирала, все вместе с Уткиным направились на лодку. Лек сразу договорился с ним, чтобы они общались без званий, намекнув, что совсем недавно носит военную форму и пока не привык к ней. Сизов немного покривился, но спорить тоже не стал. Узнав у капитана, что лодка пока к боевому походу не готова, но на короткий срок выйти в море может, Лекс приказал пройтись по заливу, а когда будет надо, он попросит остановиться. Тот только пожал плечами. «Хозяин, барин». Через некоторое время они на дизелях в надводном положении прошлись по заливу. Лекс, поднявшись на мостик, раскинул заклинание по призыву духов. Сначала назов откликнулись слабые, точнее, почти развеянные, но недалеко от выхода из залива, подчиняясь заклинанию, появился нужный дух. Это было привидение мальчика, точнее, подростка. Погиб он очень давно, утонул вместе с братом. Неожиданно налетевшая буря перевернула их утлую латчонку, и оба мальчика исчезли в морской пучине». С тех пор, почти два столетия, неприкаянный дух носился над местом своей гибели. Что-то держало его здесь, в материальном мире. Наверное, какое-то невыполненное обещание. Дух давно позабыл, кто он и что ему нужно в этом мире, но какие-то смутные картинки и последние мгновения жизни еще всплывали в его памяти. Именно такой призрак и подходил Лексу. Дух ребенка активнее всего будет воспринимать обучение. Привязав душу к артефакту в виде дельфина, который Лекс подготовил еще вечером, он приказал капитану двигаться к пирсу. После прибытия команда занялась своими делами, а Лекс один закрылся в рубке и приступил к работе. Часа три понадобилось, чтобы научить душу говорить. Призрак попался понятливый, иначе до вечера бы не управились. Сам процесс обучения проходил следующим образом. Лекс говорил в специальный микрофон, сделанный с помощью слабых магических воздушных щитов. Звуковые колебания такого щита приводили к колебаниям специальной закольцованной магической линии. Дух запоминал их, и теперь, если надо что-то сказать, он соответствующим образом изменял эту магическую линию. Тогда уже воздушный щит колебался, создавая звуки. Таким образом, дух теперь мог свободно общаться с обычными людьми. Душа ребенка сохранила способность испытывать эмоции, и призрак радостно болтал почти без умолку, соскучившись по живым. Пришлось слегка осадить его. Еще пара часов ушла на обучение духа навигационным картам. Пока в самом общем виде. Лег же не штурман и всего не знал. Для начала достаточно определяться с долготой, широтой и расстоянием до маяка. Маяк -лег закрепил в штабе флота на основании мачты радиосвязи. Кто же заметит и обратит внимание на стальной болт, намертво приваренный к стойке? Поисковый амулет, закрепленный в самой рубке лодки, выдавал направление и расстояние до маяка. А основное время как раз и заняло обучение духа переводу данных поисковика в значения на карте. Несколько часов ушло на обучение духа влиянию на заклинание управления миражом для наглядной передачи доступных данных живому человеку. В конце концов, они совместно добились того, что посреди командной рубки образовался мираж с полным объемным изображением окрестности лодки, как под водой, так и над ней в радиусе двух километров. На более дальние расстояния дух не мог удаляться от лодки и, соответственно, пространство не контролировал. Все это было совмещено с плоской картой на самом дне миража. Большую роль играла возможность духа масштабировать эти картинки, приближая или отдаляя некоторые участки объемного изображения. И последним шагом обучения стало подключение призрачного помощника к големам, который Лекс незаметно для людей создал из некоторого оборудования лодки. Всего таких големов имелось три штуки – самый большой, но и самый простой корпус. Он и состоял из двух частей внешней и внутренней обшивки. Голем этот мог лишь поддерживать самого себя и передавать данные текущего состояния духу. Второй являлся двигательной установкой корабля и включал в себя весь двигательный отсек, как с дизельными, так и с электродвигателями. Этот голем тоже был достаточно простым. Его единственной функцией было вращение валом винтов. Он мог работать в обычном режиме, как нормальное оборудование, а мог использовать магическую силу из накопителя, и тогда никакого топлива или электроэнергии ему не нужно, пока накопитель способен обеспечить его магической энергией. Зарядку и сам кристалл накопителя Лекс установил тут же в рубке. По расчетам полного запаса энергии должно хватить на пару часов магического хода, потом необходимо заряжаться как минимум часов 8. Канал зарядки небольшой. Конечно, если использовать двигатели не в полную магическую мощность, то можно двигаться на магическом ходу и потребляя энергию напрямую от зарядки. Учитывая возможности двигательных големов, скорость вращения винтов ограничивалась только прочностью самих винтов и валов привода. Поэтому троекратное увеличение скорости субмарины на магическом ходу можно было смело обеспечивать. Если бы была возможность укрепить и некоторые другие детали в момент сборки лодки, то возможно и десятикратное увеличение мощности. Но, к сожалению, разобрать и собрать подводную лодку как самолет весьма проблематично. Лекс остановился на достигнутом. Третий голем был составным и включал в себя все вооружение субмарины. В него входили торпедные аппараты и пушки. Фактически это были те же простые големы, которые могли только прицеливаться и стрелять. Пушки имели намного больше контуров управления, но с такими орудиями меньшей мощности Лекс уже встречался на партизанской базе, и немного переделать похожие големы труда не составило. Все это завязано на духа, и он представлял и отражал результаты в «Мираже». Конечно, големы требовали еще обучения, и получить его можно только в походе, куда Лекс и собирался направить лодку. Естественно, вместе с собой. Уже вечером, когда Лекс выбрался из рубки на вопросительный взгляд Сизова, он ответил. «Все, потом, надо отдохнуть». Еще ему пришлось карабкаться на самый нос лодки и крепить на корпусе амулет водяного щита. Очень уж артефактору понравились опыты по ускорению самолета в воздухе, и не использовать аналогичный принцип в воде было бы глупо. К концу дня Лекс основательно выдохся, и хотя магических сил имел под завязку, моральную усталость сбрасывать со счетов не стоило. Вы когда-нибудь пробовали объяснять ребенку принципы работы электростанции? Вот примерно таким делом Лекс и занимался целый день. Конечно, все он рассказать не мог, но базовые основы заложил, и теперь только постоянное общение духа с экипажем научит его остальному. Дух Алекс предупредил, чтобы он поначалу скрывал свои возможности в общении и маскировался под тупую машину. Только когда наладится взаимоотношение с экипажем, точнее, наверное, не со всем экипажем, а с некоторыми его представителями, тогда можно для этих людей раскрыть свою сущность и действовать совместно. «Духу такое взаимодействие будет выгодно. Чем дольше и качественнее прослужит лодка, тем больше уровень энергии для перехода в высшие сферы получит застрявшая в этом мире душа». Уткина Лекс уведомил, что уже следующим утром предстоит боевой поход. Тот посмотрел на начальника недовольным взглядом, но приказ принял. Как Лекс понял, экипажу предстояла бессонная ночь подготовки к походу.